Глава 13. Заведующая общежитием выглядела возбуждённой, но не агрессивной. Потому прятаться и делать вид, что она обозналась, я не стала. Шипнула Октавии, что скорее всего пропущу следующее занятие, и поспешила обратно. Что-то мне подсказывало, что сегодня я учиться больше не буду. Предчувствие меня не обмануло. Дядя ваш за вами приехал. Навто, На выдохнула корола благоговейно. Её уже не смущали ни мои ночные вылазки, ни наряды. То ли хак ей удачно промыл мозг, то ли сама она прониклась ко мне симпатией и состраданием. На начальника она вряд ли глаз положила, а в взрывном характере Вирены, его супруги, по столице ходили устрашающие легенды. "Благодарю", кивнула я и бросилась к выходу. Попустекам начальник срывать бы меня не стал. Значит, Они таки что-то нашли. Наконец-то. Чёрное причёрное авто и впрямь поджидало меня у самых ворот. Усаживаясь рядом с Хагом, я бросила мимолётный взгляд на окна академии. Так и есть. Весть о том, что меня увозят на служебном транспорте, уже разнеслась по академии. Как он намеревается обелять репутацию Дафны, понятия не имею. Чую, быть бедняжке изгоем до конца обучения. Кто захочет связываться с родственницей главы полиции, ни в хорошем, ни в плохом смысле? Никто. Впрочем, слегка изучив характер девы, подозреваю, что ей от того будет только лучше. Она, мне кажется, из тех нелюдимых заучек, которым в тягость внимание любой формы. Что там? нетерпеливо спросила я, едва за мной захлопнулась дверца. Сама увидишь, буркнул Хаг. Я поняла, что поимка прошла не так, как планировалось. Благо ехать всего ничего. Пару минут потерплю как-нибудь. Когда он в таком состоянии, лучше его не трогать и не теребить. Во дворце, куда привёз меня начальник, снова царило бурное оживление. На этот раз вполне привычное. Там спешно готовились к балу. Его величество периодически любил встряхнуть погрязших в рутине придворных и устроить внеплановый приём. Так что и сильного удивления пожелание монарха не вызвало. Тем не менее, суету и суматоху эти эскапады каждый раз вызывали немалую. На то собственный и был расчёт. Никто и не заметил, что одного из магов, ответственных за оформление залов, не хватает. Нас проводили туда, где я никогда не бывала, и сказать по правде, не собиралась оказываться. В тюремные застенки дворца. Имелись здесь и такие, да. Наследие бурных предков, иногда пригоджающееся, к сожалению, и в современности. Специально для тех преступников, которых нежелательно демонстрировать общественности. В со времён средневековья камеры успели облагородить. Там теперь стояла какая-никакая мебель вместо ахапки тухлой соломы. Цепи сменили руны удержания, а вместо ведра провели канализацию. Намного лучше, впрочем, не стало. Помещение всё равно навевало уныние и тоску. Мы там к счастью не задержались. Прошли по коридору дальше, к допросным комнатам. Те тоже осовременили, убрав дыбы и щепцы, добавив двустороннее зеркало-окно и стол со стульями для удобства следователей. Не то чтобы я была близко знакома с планировкой до ремонта. Нас на последнем курсе медицинского водили на экскурсию, показывали в теории, что можно с человеком сделать и чем пыточные инструменты переместили недалеко, всего лишь на склад, и смотритель с чувством и образно нам всё объяснил и рассказал. Мне потом ещё неделю кошмары снились, а я вообще-то не слишком впечатлительная. На всякий случай, предчувствуя, что работать мне сегодня предстоит немало и всё по профилю, я забежала в уборную и сменила вид, принимая привычный облик. Зашла невинная блондинка-студентка А вышла уже солидная дама. Плащ Хага, который я не иначе по Анаитиу положила в сумку, плотно свернув рулоном, оказался как нельзя, кстати. Вряд ли кто-то в суете дворцовых слуг заметил, что гостья изменилась. Кожа после гладкой дафниной показалась дрябловатой, особенно на руках. Я грустно уставилась на короткие ногти, оставшиеся практически прежними. Заинтересовы ли я мистера Фирса в таком убогом виде? Не похоже, чтобы он на студентку заглядывался. Но и зрелая дама Коранер вряд ли вызовет у него восторг. Как бы узнать, какой типаж его привлекает и о чём я собственно думаю? Какая мне разница-то? Он что-то скрывает под академией, возможно, подвергает опасности студентов, а я размышляю, как ему понравится. Да заманить разок в тёмный угол и хватит. Там и арестовывать можно, если найдём за что. От чего-то мысль о ректоре, сидящем в такой же вот тюремной камере, не на шутку меня расстроила. Неправильным это казалось, несправедливым. Смутно знакомый мужчина в строгом костюме сидел за столом, втыпив пальцы в замок и смотрел куда-то в стену поверх голов полицейских. И так уже час, грустно сообщил Хаг, когда я подошла ближе. Его величество, стоявший рядом, тяжко вздохнул. "А я тут зачем?" поинтересовалась в ответ я, останавливаясь вплотную к стеклу и с любопытством разглядывая преступника. "Так вот ты какой, наш таинственный умелец. Ты нам нужна как эксперт", всё так же печально продолжил начальник. Он ещё жив, конечно, хоть и не слишком здоров. "Но а ты у нас, помимо коронера, ещё и лучший специалист по сбору улик". особенно по части биологического материала. Нам нужно обследовать его вещи, одежду и главным образом жильё, чтобы установить, взаимодействовал ли он с кем-то из жертв. В смысле, я слегка запуталась, честно призналась я. Это же он напал на Дариана, факт на лицо. И что у него за проблемы со здоровьем? Помяли при задержании? У вас при дворце целителей не осталось? Ваша сотрудница всегда так прямолинейна. Сдержанно уточнил Лендарт. Я мысленно отвесила себе подзатыльник и напомнила не забываться. Мы не в прожекторской, и кроме приятеля здесь ещё есть люди. Пожалуй, сейчас она сдерживается, честно признался Хаг и повернулся ко мне. Мы не можем доверять никому постороннему по одной простой причине. Дело ещё не закрыто. Это не он. В смысле, на советника-то напал, но наших жертв не убивал. Второго нападавшего мы пока не нашли. Так что работаем с тем, есть, точнее, с кем. Я прислонилась лбом к ледяному стеклу и несколько раз выдохнула и выдохнула, чтобы не высказать всё, что думаю, при его величии. Значит, расследование ещё не закончено. Печально. А ведь так удобно всё складывалось. Я могла бы вернуться к моим милым трупам в прожекторскую уже к вечеру, но нет. Снова в общежитии, к тетрадкам и зубрёжке. Хотя есть ещё надежда, что на Дариана нападут на балу. Ладно, кивнула я, больше своим мыслям, чем начальству. Пойду пошарю по нему. Личные вещи во дворце есть или нужно будет к нему домой ехать? В дом. Сочувственно глянул на меня Хак. Вместе все поедем. Тебе одной до утра пахать. На том спасибо. Пробурчала я, принимая из рук начальника мой тревожный чемоданчик. Молодец, сообразил, что у меня в общежитии ни пинцета, ни перчаток, ни обеззараживающего амулета нет. Обыск нападавшего занял считанные минуты. Посторонних следов я на его одежде не обнаружила, зато в районе уха нашлось пустое пятно, то есть совсем стерильное, чувство, что там не плоть, а пустота, если не смотреть в ту сторону. Ни запаха Нет, печатка ауры. А як таким вещам чувствительно? Всё время осмотра он сидел, не шевелясь и, кажется, даже не моргал. Что это с ним? поинтересовалась я у Брандольфа, сидевшего на стуле напротив подозреваемого. Мистер Грит находится в трансе, сообщил радостно Квирин. В допросной было на редкость многолюдно. Кроме полицейских и стажёра, там присутствовал лично начальник участка, просочившийся вслед за мной. И стражник из личной гвардии короля. Сам его величество внутрь не сунулся, но стоял неподалёку, внимательно наблюдая за происходящим. Он ответил на пару вопросов, касаемо его личности, обычных при задержании, но как только мы начали интересоваться похищением мистера Вейна, сказал, что ничего не помнит, а после и вовсе вот так. Что значит ничего не помнит? изумилась я. То и значит, устало подвёл итог хак. С ним пытался работать наш менталист, безуспешно. Мистер Грит ушёл глубоко в себя и не реагирует на внешние раздражители. Похоже, повреждён мозг. Надеюсь, не безвозвратно. А значит, кто-то не слишком умелый запретил ему говорить или же наложил руну подчинения. Я так и села прямо на пол. Нам ещё и неучтённого менталиста искать, тоскливо протянула, борясь с желанием побиться головой о стену. Врядли отозвался из коридора король. Работа кустарная. Ваши специалисты сейчас поработают с ним. Но уже понятно, что наиболее вероятен второй вариант. Мне подурнело. Я, кажется, даже знаю, где разместили ту самую руну, пробормотала я едва слышно, но Хаг уловил и оживился. И где же? Вон там. Я поднялась с пола и ткнула пальцем в несуществующий для моих чувств, кроме зрения, участок. Он носит Обычную серьгу или подвеску. Не знаю, лаконично сообщил его величество. Но «Ну, сейчас на нём ничего нет, констатировал очевидная Хаг. Значит, кто-то успел добраться до него раньше нас и снять артефакт. Отсюда и проблемы с психикой. Там целый ритуал нужен, чтобы отцепить все крючки от сознания, а их, похоже, просто выдернули с мясом, фигурально выражаясь. К горлу подкатил горький комок. Меня передёрнуло. Всё же я предпочитаю иметь дело с уже почившими. Так издеваться над живыми это ж, каким надо быть садистом. Лишить воли, превратить в покорную марионетку. А именно это и обеспечивало запрещённое сотни лет назад руно подчинения, по мне, так высшая форма пытки. Пусть жертва и не осознаёт творимого с ней, зато потом вполне может очнуться, если ей повезёт. И как этот бедолага, мистер Гритт, быть обвинённым в ужасном преступлении, о котором понятия не имеет. Зато я вспомнила, откуда его знаю. Он ещё 20 лет назад заведовал королевскими балами, правда, в качестве помощника церемонемейстера. Мальчик, принеси, подай. Видела его на приёмах. Неплохо поднялся, уже сам организацией занимается. И тут такое Вряд ли ему когда-то ещё доверят вообще переступить порог дворца, подпавший единожды под влияние руны исключительно нестабильный психически. Даже если ему чудом удастся прийти в себя настолько, чтобы вернуться к работе, о высшем обществе можно забыть. Детские праздники будет организовывать ярмарки и то под вопросом. Хак тоже отступил, угнетённый плачевным зрелищем. Мистер Грит так и пялился в стену. Словно там показывали нечто исключительно захватывающее. "Поехали", хрипло приказал он. "Обыщем дом, пока нас и там не опередили". Я лишь кивнула, собирая пробы с одежды и кожи в отдельную шкатулку и передавая её Брандольфу. Толку с них ноль, но для протокола положено. Подхватив чемоданчик, я пристроилась за начальством, заранее предвкушая бессмысленно проведённый вечер. Как в воду глядела, Мы облазили городское особняк мистера Гритта сверху донизу. Ничего. И не потому, что всё почищено. Нет, на такие аномальные участки я уже обращала отдельное внимание. Всё обыденно. Чуть припорошено пылью, халтурщицы горничные и никаких посторонних. Взяв образцы ткани у всей прислуги, я тщательно сравнила их с найденными. Полное совпадение. Чисто, заявил Квирин. Он неимоверно гордился тем, что ему повезло поучаствовать в самом настоящем обыске, и тщательно чуть ли не обнюхивал каждый угол, что для обычного человека прямо скажем, бесполезно. Ни записок, ни шкатулок с секретом, один тайник над камином, и тот почти пуст. Что там? безразлично спросила я, только чтобы поддержать разговор. Долговые расписки, завещания, деньги, фамильные драгоценности. Немного. Пара колец и серьги, женские, на всякий случай уточнил стажёр. Ну да, после того, как мы выяснили, куда артефакт нацепили жертве, замечание немаловажное. Придворные ещёгали уже лет 10 прокалывали уши в самых неожиданных местах, подражая эльфам. Только у тех площадь размещения украшений побольше будет, так что смотрелось гораздо гармоничнее. тем усеянные разнообразными камнями человеческие раковины. До меня наконец дошло, что мне показалось странным. Подходящей дырочки у мистера Грита не было, то есть артефакт каким-то образом навесили, не прокалывая плоть. Клипса. Странно, что никто не обратил внимания на необычное украшение. Отвод глаз. Перелопатив дом сверху донизу, Мы собрались в гостиной, выгнав любопытную прислугу, и разложили добычу прямо на обеденном столе. Вышло негусто. Кроме уже перечисленного квирином, нашлось ещё десяток писем от разных адресатов. Счета, оплаченные, а долговые расписки все погашены, так что версию с проигрышем и последующей расплатой за Оной можно было исключить. Он никогда ни в чём сомнительном не участвовал. отricала малейшую сознательную причастность мистера Грита и его супруга. Даже взяток не брал, хотя во дворце это принято. И нет, никаких серёг или чего-то подобного в ушах он не носил, считал не по-мужски это. Мы её оставили, не погнали с остальными, поскольку показания человека, который в курсе расписания и быта жертвы, обедалогу организатора вполне можно было считать ещё одной жертвой, к счастью не смертельной. бесценны. Дама держалась на удивление неплохо, рук не заламывала, в истерике не билась. Видно было, что она переживает из-за супруга, но раз он всё же жив, надеется на лучшее. Эх, утешить мне её нечем. Разве что найти гада, всё это устроившего, как можно скорее. Могу с уверенностью утверждать, что организатор преступления сюда не заглядывал, резюмировала я. Значит, встречались они где-то на стороне. Муша не бывал нигде, робко отозвалась миссис Грит. Жил на работе практически. Остаётся дворец, твёрдо заявил начальник. Есть шанс, что сообщники всё же попытаются довести до конца начатое и похитить мистера Вейна. Я всё же врезалась в стол лбом, сразу махнул. Легче не стало.